Глава шестая «Выйдя из здания управления, я с силой захлопнул дверь, только сейчас дав волю своим эмоциям. Как я ненавижу чинуш, которые все хотят получить за чужой счет, но ничего, посмотрим, как они запоют, когда их припрет, как они будут оправдываться». Усевшись в машину и дождавшись, когда мы отъехали, я достал из кармана записывающий артефакт. Это теперь будет моей страховкой, и нужно еще предупредить моего управляющего. Достав телефон, набираю ее номер. «Алло, как прошла встреча?» — поинтересовалась Хвоен. «Нормально. Предложили подарить половину всего, что у меня есть. Сказал, что мне интересно. Стали угрожать проблемами с СБ Гвардии. Поэтому подготовь юристов, чтобы жили и спали прямо на заводе. Любые попытки проникновения на завод записывать, как и все разговоры с гвардейцами и любыми проверяющими. В случае чего, сразу звони мне, я подъеду и будем разговаривать на месте». «Думаю, что просто так нас не оставят, сумма в контракте приближается к миллиарду Мун, а за эти деньги могут пойти на любую крайность». «Хорошо, я все сделаю. Охрана на заводе говорит, что утром рядом с проходной крутились подозрительные личности, но ничего угрожающего они не заметили», — рассказала девушка. «Нужно усилить охрану всех наших объектов. Вводи план усиления, ждать понедельника не будем. Не те деньги на охрану потратим, сколько потерять можем». «Если будут вопросы, звони, я на связи», — ответил я, отключая связь. «Микадо, нам нужно усилить охрану в несколько раз. Еще нужно будет закупить всем нормальную защиту и оружие, боюсь, скоро нас будут пробовать на прочность. Мне нужно больше охраны и людей, способных решать сложные вопросы, не боясь запачкаться в крови». «Сколько человек всего нужно?» «Много. Сотню только для охраны поместья. Сотню, а может и две, на охрану заводов. Десять – для смены охраны моего управляющего. Сорок для моей охраны – это минимум, который через месяц может увеличиться еще в два раза». «Да, тут простым наймом не обойтись. Пять сотен нормальных одиночек не нанять, их еще между собой нужно слаживать. А это месяц, ну, минимум две недели, чтобы научились работать вместе». «Может нанять наемников из международных с лицензией, зато если вы решите посетить другую страну, то с охраны вопросов не возникнет», – предложил мой начальник охраны. «Сколько-то будет стоить? Хорошие берут от двух тысяч человека в месяц, плюс их содержание и поддержание в боевом состоянии, аренда полигона для тренировок и расходники, включая боеприпасы, еще пару сотен». «Нет, мне нужны нехорошие, мне нужны лучшие, так как за нас могут взяться очень серьезно», – поправил я. «Тогда нам нужны русские». «Русские?» «Да, они считаются лучшими наемниками, бесстрашные, очень хорошо обученные. Единственный минус – это то, что большая часть из них прошла серьезную военную подготовку и может продолжать работать на русскую разведку». «Ну, против Российского престола я ничего не замышляю, основные проблемы с кредиторами я уладил, значит, и решено, нанимаем русских». «Боюсь, это будет проблемно сделать. Хорошие отряды нанимаются только каменитым аристократам, и к вам они не захотят наниматься. Им нужно будет поручительство крупного рода Российской империи». «Есть у меня один контакт, но прежде чем звонить, мне нужно кое-что выяснить», — сказал я, доставая телефон. Набрав номер, дождался, пока там не ответят на вызов. алло Сонгён, подскажи, как идет торговля в магазине?» «Довольно неплохо, но спрос на антимагические амулеты немного успокоился. Их заказывают, но предзаказ уже небольшой, а вот остальные вещи покупают довольно неплохо». «Спасибо. Какие вопросы есть? У вас там все хорошо?» Поинтересовался я, вспомнив, что совсем забросил девушку. Правда, ее должна была взять под свое крыло мой управляющий, но все равно я должен был проконтролировать этот вопрос раньше. Да, все нормально, работа меня вполне устраивает. После того, как появился ваш управляющий, надобность во мне отпала. Я перешла продавцом и хочу сказать, что тут спокойней. Я рад, что у тебя все наладилось. Если будут вопросы, звони мне на телефон, ответил я, сбросив вызов, после чего набрал хвоен. Да, Антон, что-то случилось? «Нет, просто хотел уточнить вопрос, какое нам нужно количество антимагических амулетов, чтобы удерживать цену?» «Текущих поставок вполне достаточно, спрос на рынке уже упал, думаю, увеличивать продажи пока рано. Можно пока работать на склад, скоро будут армейские тендеры, можно попробовать поучаствовать в них, но это сотня-две от силы. Если продавать больше, то цена может упасть в два раза», — ответила девушка. «Хорошо, я тебя услышал. Излишки будем продавать за рубеж. Тогда вопросов больше нет», — произнес я, отключая телефон. Подумав, достал записную книжку и нашел нужный мне контакт, после чего перевел телефон в режим звонка по Межгороду через местный ретранслятор. Звонок проходил очень долго, почти минуту не было даже гудков, но как пользоваться этой услугой я уже выяснил, поэтому терпеливо ждал, ведь звонок должен дойти до Российской империи, и не факт, что абонент уже встал, разницу во времени еще никто не отменял. «Алло!» – услышал я голос на родном языке. «Доброе утро, Анфиса Григорьевна! Не разбудил вас?» «Кто это? Боже, еще только пять утра!» Назовитесь, чтобы я знала, на кого обрушить свой гнев. Обросимов Антон из Кореи. Прошу простить, не учел разницу во времени, но вопрос у меня срочный, и только вы можете мне помочь. Но вначале хочу обрадовать, что готов закрыть свой долг в течение этой недели. Еще хочу предложить к продаже те артефакты для антимагов, которые вас так заинтересовали. У вас они стоят дороже, но я готов вам их продавать по 15 тысяч мун за штуку из расчета полторы тысячи штук в месяц. Как вам мое предложение? После минутного затишья девушка ответила, «Очень щедрое предложение. Кого нужно убить?» «Убивать никого не нужно, но мне нужен отряд лучших русских наемников, самых бесстрашных и опытных». «И много вам нужно наемников?» «Нет, на первое время всего пять сотен, а потом в течение месяца еще пять. Будет больше свободных, возьму больше, но не сразу». «Вы там что, решили развязать небольшую войну?» «Боюсь, что ни один нормальный отряд не станет вписываться в такую тему. Да и мой дедушка не даст вам поручительства для найма, а без этого никак». «Никаких войн. Только защита меня и моих заводов. На меня и так постоянно совершаются покушения, а тут я еще влез в очень крупный бизнес, и многим это не понравилось. Боюсь, его попробуют отжать у меня. Пока используют административный ресурс, но боюсь, что не достигнув цели, попытаются отобрать силы или устранить меня». «Допустим, вы меня убедили. И когда вам нужны наемники?» поинтересовалась девушка. «Вчера. Еще вчера. Чувствую, что с понедельника за меня возьмутся всерьез. До понедельника я еще продержусь своими силами, а вот дальше будет проблематично. Нанимать местных опасно, так как административный ресурс имеет широкий спектр воздействий. Не хочется в один момент оказаться без охраны». «Хорошо, я вас услышала». «Дайте мне час, нет, два часа, и я постараюсь все выяснить». «Надеюсь, про поставки артефактов вы не шутили?» – строго спросила девушка. «Как можно? У меня возник избыток, и чтобы не обрушить цены, я решил часть продавать на сторону. Тридцать артефактов в сутки будут откладываться на экспорт, и первым решил предложить вам, не в Японию, не в Китай и не в Великобританию, а именно вам, понимая, что вы пошли на серьезные уступки для моего рода». Да, еще хочу уведомить вас, что моя вторая мать подозревается в причастности к убийству моих родителей вместе с моим слугой, который сопровождал меня при нашей встрече. Поэтому будьте осторожны. Я уже получил статус совершеннолетнего, поэтому проблем с подписанием договоров у меня не будет. Хорошо, ждите моего звонка, и да. В следующий раз, прежде чем позвонить, посмотрите на часы и прибавьте шесть часов к вашему местному времени. Строгим голосом попросила девушка. И отключилась. «Да, нехорошо получилось. Ну да ладно. Микадо, что у нас по вооружению и защите?» «Если вы ожидаете активных действий, то нужно закупиться. Поехали, пока есть немного времени, посмотрим, что вам подойдет». Дальше мы отправились на специализированный рынок оружия, где Микадо стал заказывать довольно много образцов, в том числе и обычных ружей-переломок, сразу 30 штук, явно не для профессиональных военных. «Для чего нам столько этого хлама, да еще в таком количестве?» «Для слуг. Если на поместье нападут, они смогут защитить свои жизни». Тут особо целиться не нужно, и заряды будут крупной дробью, с близкого расстояния даже слабый щит пробьют, а больше двух выстрелов сделать все равно не успеют. — Понятно, вопросов больше нет, — ответил я, продолжая выписывать чеки, так как закупались в разных магазинах. — Я особой разницы не видел, но раз Микадот так считал нужным, то пусть покупает. А вот когда дошли до закупки боевых и защитных артефактов, я приобрел только самые простые для слуг, а для телохранителей решил изготовить самостоятельно. Нужного уровня защиты стоили очень дорого, и меня начала душить жаба в этом вопросе. Единственное, что меня заинтересовали артефакты абсолютного щита. Очень мощные, способные накрыть куполом сразу 3-4 метра в диаметре. Единственный минус, если его активировать в машине, она серьезно пострадает, но зато щит выдерживает несколько мощных магических атак. Имея очки всевидения, смог разобрать довольно сложный рисунок разглядеть три накопителя магии, встроенные внутрь. Стоил один такой артефакт, 50 тысяч муны был запатентован, поэтому своровать технологии и заработать на этом не получится, но никто не мешает изготовить и использовать его для себя. Разобравшись с покупками, поехал в торговый центр, где собирался взглянуть на происходящее там. Сегодня ажиотаж у моего магазина был поменьше, но все равно очереди были. Одна к копирам, а вот вторая в сам магазин. Продавцы умело обслуживали клиентов, демонстрируя товар и довольно успешно его продавая. Мой компаньон смог идеально рассчитать потребность покупателей, поэтому торговля шла довольно бойко. У самих копиров стояли две очереди. Одна для копирования документов, вторая за демонстрацией их способностей. Тут же обнаружил и хвоен, которая сидела за небольшим столом, общаясь с клиентом и что-то записывая в тетрадь. Когда она освободилась, я сделал знак «Сделать перерыв» и отвел ее в сторону. «Ну, рассказывай, как прошла встреча с Чеболем?» «Нормально все. С договором я ознакомилась. Сейчас идет поверхностный аудит в офисе компании, которую планируют продать нам». «Сразу скажу, компания с трудом держится на плаву, а ее перспективы довольно туманны. Мне кажется, они рады избавиться от такого актива, но есть и плюсы. Здание завода и научно-исследовательская лаборатория у них в собственности, а нет, долгов тоже. Были, но и закрыли при нас, пригласив представителя банка. Через пару часов аудит закончится, и можно будет вернуться к обсуждению цены». Я лично не вижу необходимости в той сделке, но если тебе нужна хорошая лаборатория, то это правильная покупка. У них сильный коллектив изобретателей, много разработок, но не все их они смогли правильно реализовать. Поэтому финансы им доверять нельзя. Туда нужен будет новый финансовый директор и команда менеджеров. Но их найти не так сложно, как толковых изобретателей. Нас прервал телефонный звонок. Алло! Антон, ты сейчас где? Спросила девушка о которой я совершенно забыл. В торговом центре. А где ты должен быть? Ой, прости, а тебя разве не предупредили? О чем? Что нужно перенести встречу. Перенести, значит? А позвонить ты не мог? Или просто забыл обо мне? Только ответь честно, тогда, может, и не стану тебя убивать? «Прости, действительно с утра вскочил и побежал, забыв, что назначил тебе встречу». «Тогда жди меня в торговом центре, я еду к тебе». «Хорошо, жду», — ответил я и услышал гудки. «Да, неудобно получилось, похоже, мне нужно больше отдыхать», — произнес я слух, на что Хвоен просто пожала плечами. «Ладно, что у нас по заказам копиров?» – спросил я у девушки. «Уже предзаказ на 8 тысяч штук. Есть те, кто готовы переплачивать до 20%, чтобы получить их вне очереди». «Нет, дороже продавать мы не будем, поэтому продолжаем работать согласно принятым заявкам». «Что по поводу аукциона на завтрашний вечер?» «Списки еще пополняются, но уже собрано более сотни предложений». «Боюсь, что если проводить его в открытую, будет много недовольных», – ответил Ахвайон. «Тогда давай проведем пресс-конференцию, расскажем о моих условиях и предложим подать заявку на разовую компенсацию и другие условия сотрудничества, которые они смогут предложить. Там выберем тех, с кем нам будет удобнее работать, и еще попроси у своего отца усиленную охрану на пару дней, пока я не найму свою». «Боюсь, что сейчас я не в состоянии обеспечить необходимый уровень безопасности всех своих сотрудников». «Хорошо, отец и сам предлагал, но раз ты считаешь, что нужно, то я позвоню ему прямо сейчас, пусть пришлет прямо сюда двух человек». «Ты не поняла. Два человека роли не сыграют. Полная звезда и водитель – это шесть человек и не меньше. И чтобы без охраны никуда, даже в туалет, мы слишком многим наступаем на их больные мозоли». «Поэтому лучше подстраховаться». «Хорошо, шесть значит шесть. Я пойду работать, а то смотри, какая очередь выстраивается ко мне. Не нужно ждать потенциальных клиентов», — сказала девушка и отправилась в магазин. Суюн приехала через полчаса и долго высказывала, какой я нехороший человек, но неожиданно для меня тут же решила простить». Меня это немного удивило, особенно когда, выговорившись, она взяла меня под руку и спросила «Ну, и куда ты меня поведешь? Как будешь заглаживать свою вину?» «А куда хочет моя принцесса?» – спросил я, специально назвав ее так, пытаясь реабилитироваться «Хочу шоппинг и за твой счет. Будешь водить меня по магазинам и страдать, как это делают все парни» «Хорошо, пошли. Раз уж виноват, то нужно отрабатывать», — ответил я, изобразив раскаяние на лице. «Три часа жесткого шопинга вымотали меня до полного изнеможения. Вроде чего такого? Постоять, посмотреть и дать совет, сказать, нравится или нет». Только если мое мнение не совпадало с мнением девушки, то тут начинался настоящий вынос мозга. И самое интересное, что ей явно нравился этот процесс. Закончить затянувшийся шопинг удалось благодаря звонку, и я сослался, что мне срочно нужно домой в поместье, но не тут-то было». «Девушка увязалась за мной, пояснив, что обещала посмотреть меня, да и я рассказал про мицуку который нужно прокачать энергоканалы. Пришлось ехать вместе с ней домой, а с нами еще и увязались две машины сопровождения самой девушки. По дороге мне позвонила Гончарова Анфиса Григорьевна, которая обрадовала, что нашла один из отрядов, который согласился наняться ко мне. Но сумму он запросил в 300 тысяч мун, и это за 500 человек». Зато у них есть своя техника, которую я должен перегнать за свой счет. Да и еще я должен перевести 300 тысяч авансового платежа вперед. Чтобы сделать это, пришлось заезжать в банк и потратить там 20 минут на оформление международного перевода, да еще и с грабительской комиссией. Но экономить на охране сейчас точно не следует. Доехали без особых проблем. Правда, Микадо сообщил, что нас пытались преследовать от самого торгового центра, но по дороге вроде отстали. Там девушку пришлось накормить японской кухней, чему она, к моему удивлению, обрадовалась. Затем она занялась моим лечением, подправив немного мои каналы и источник, который постепенно рос, но слишком медленно для меня. Времени ждать десятки лет не было, поэтому придется пойти другим путем и усилить свое тело. Следом Суюн занялась правкой канала внучки моего управляющего поместьем. Единственное, что увидев работника, Суюн нахмурилась и первым делом провела ей диагностику всего организма особое внимание, уделив животу. Похоже, она заподозрила меня в связи с ней, но убедившись, что девушка чиста, спокойно занялась ее лечением. В итоге она немного увлеклась и сильно устала, поэтому пришлось на руках нести ее до машины и отправлять домой. Хотя мне показалось, что она специально прикинулась, чтобы я отнес ее в машину на своих руках. Но, честно сказать, мне и самому было приятно. Так еще и за лечение готов был отблагодарить любым способом. Прежде чем отправиться спать, отработал три часа в мастерской, сооружая абсолютно артефактный щит. Точнее, три. В этом мне сильно помогла Мицуки, чему был сильно благодарен. Оценив фронт работы, выполненной ею, был доволен вдвойне.